Второй искуситель. Повесть мои университеты. Итак, я еду учиться в Казанский университет, не менее того. Мысль об университете внушил мне гимназист Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на Чердаке в одном доме со мною. Он часто видел меня с книгой в руке. Это заинтересовало его, мы познакомились, и вскоре Евреинов начал убеждать меня что я обладаю исключительными способностями к науке». Так на пути Нижегородского колобка возник еще один искуситель. В его облике, в отличие от кряжестого колдуна Смурова, есть что-то женское. Еврейнов ветрен и легкомыслен, коварно совращает Алексея на путь служения науке и бросает его мыкаться в Казани. Во всяком случае, так изображен в повести молодой Николай Владимирович Еврейнов. Годы жизни 1864-1934. На этот раз, несомненно, реальный человек. Сын письмоводителя, гимназист, студент физико-математического факультета Казанского университета. Добровольно в знак протеста покинувший университетские стены после разгрома студенческого движения за отмену сословных ограничений при приеме в университет. Вместе с ним подписал коллективное письмо Владимир Ульянов, будущий Ленин. Горький не осуждает еврейного ни в моих университетах, ни позже в письмах к Груздеву, понимая, что юношей двигало доброе сердце. Он подарил Алёше несколько недель сладких иллюзий. «В Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам кое-какие экзамены», он так и говорил «кое-какие». В университете мне дадут казенную стипендию, и лет через пять я буду ученым. Между прочим, добросердечный юноша был старше искушаемого на четыре года. Однако Алексей смотрит на искусителя несколько свысока. В свете своего жизненного опыта он быстро понимает, что такие, как Евреинов, живут за счет близких людей. В данном случае это была мать Евреинова, кормившая на свою нищенскую пенсию двух сыновей. Приглашая Пешкова в Казань, Николай под доброте сердечный сажал на шею матери третьего едока. В первые же дни я увидал, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу. Как сделать из небольших кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трех здоровых парней, не считая саму себя? Серая вдова и Алеша поняли друг друга. Алеша исправил ошибку Николая, ушел от евреиновых и стал жить своим трудом. Мечты об университете он похоронил.